Глава восьмая. Она принялась его учить упрямо и проникновенно. Стыдясь вначале и спотыкаясь и путаясь, он постепенно начинал понимать то, что почти без слов, почти только мимикой она внушала ему. Он прислушивался и к ней, и к завывающему звуку, который постоянно то громче, то тише ему сопутствовал. и уже чуял в этом звуке ритмическое требование и смысл и правильность. То, чего хотела от него Марта, оказалось таким простым. Почувствовав, что он это усвоил, она молча кивала с пристыдной улыбкой, глядя вниз, как будто следя за движением и ростом уже отчётливой тени. Неловкость, стыд, то чувство горбатости, которое было сперва Всё это скоро пропало. Зато прямая, стройная, но искусственная поступь, которой она учила его, проботила его всецело. Он уже не мог не слушаться разгаданного звука. Головокружение стало для него состоянием привычным и приятным, автоматическая томность законом естества. И Марта уже улыбалась, уже прижималась виском к его виску, зная, что он с ней заодно. что он сделает так, как нужно. Учать его, она сдерживала своё нетерпение, нетерпение, которое он уже раз подметил в мелькании её нарядных ног. Она теперь стоя перед ним и двумя пальцами подтянув юбку, медленно, как в задержанном кинематографе, повторяла эти движения, чтобы он понял их. Медленно переступала, поворачивая носок Когда же под напором её ладони он научился кружиться, когда наконец его шаги стали отвечать её шагам, когда в зеркале она мимоходом заметила не кривой урок, а гармонический танец, когда она ускорила размах, дала волю нетерпеливому волнению и сурово порадовалась его послушливой быстроте. Он познал одуряющий паркетный разлив огромных зал, окружённых ложами. Он облакачивался на вялый бархат барьера, он видел себя и Марту в пресыщенных зеркалах. Он платил из её шёлкового кошелька лащёным хищным лакеем. Его макинтош и её кротовое пальто часами обнимались в тесном сумраке нагруженных вешалок под охраны позявывающих гардеробщиц. И все звучные названия модных зал и кафе, тропический, хрустальный, королевский, стали ему так же знакомы, как названия улиц в том городке, где он когда-то жил на Еву. И вот, запыхавшись, судорожно переводя дух, они сидели рядом на сизой кушетке в его тихой комнатки. Новый год, сказала Марта. Наш год Напиши матери, что тебе хорошо, что ты веселишься. Подумай, как потом, после. Она будет удивлена. Он спросил: "А срок? Ты говорила о сроке. Какой ты установила срок?" Самый краткий, самый краткий. Чем быстрее, тем лучше. Да, конечно, медлить нельзя. Она откинулась на подушке, заломив руки. Месяц, может быть, два. Нужно всё рассчитать, мой милый. Я без тебя сошёл бы с ума, сказал франц. Меня всё пугает. Эти обои, люди на улицах, мой хозяин. Его жена никогда не показывается, это странно. Ты должен быть спокойнее. Иначе вообще ничего из дела не выйдет. Поди сюда. Я знаю, все будет чудесно, сказал он, приподая к ней. Но только нужно действовать наверняка, малейший промах. Если ты будешь бояться, Франц. Нет, конечно, нет, я не так выразился. Просто нужно найти верный способ. Быстро, мой милый, совсем быстро. Ты же слышишь ритм? Как-то так вышло, что они уже не сидели на сизой кушетке. Они танцевали в озарённом пространстве между белеющих столиков в окружающемся кафе. Оркестр играл захлёбываясь. Среди танцующих был рослый негр. "Найдём, не можем не найти", с гороговоркой в такт музыке продолжала Марта. "Ведь мы в своём праве". Он видел её длинный горящий глаз, чёрную прядь прикрывающую ухо. Если б можно было так всегда. не отрываясь от неё скользить. Но был магазин, где он как весёлая кукла кланялся, вертелся. Но были ночи, когда он как мёртвая кукла лежал навзничь в постели, не зная, спит ли он или бодрствует. И кто-то шаркает и шепчет в коридоре, и почему гремит в ухо будильник? А ведь правда уже рассвет. И вот бравостый старичок с ужимочкой несёт ему кофе. И на полу валяются пропотевшие, порванные шёлковые носки. И в такое вот мутное утро, как-то в воскресенье, когда он пришёл к Марте, и они чинно ходили по саду, она молча показала ему снимок, который только что получила из Давоса. На снимке улыбался Драйер в лыжном костюме с палками в руках, и лыжи лежали параллельно, и кругом был яркий снег, и на снегу тень фотографа. Когда фотограф, свой брат-лыжник, щёлкнул и разогнался, Драйер, продолжая сиять, двинул вперёд левую лыжу, но так как стоял он на незаметном уклоне, лыжа соскользнула дальше, чем он сам предполагал, и взмахнув палками, он довольно грузно повалился на спину. Некоторое время он не мог расцепить скрестившихся лыж и раза два глубоко по локоть уходил рукой в снег. Когда же он наконец поднялся, обезображенный снегом и осторожно пошёл, лицо его было уже серьёзно. Он мечтал делать всякие стремительные хрестянии и телемарки, резко поворачивать в облаке снега, лететь дальше по склону, но Бог был, видимо, против этого. Сноска. Хрестянии и телемарки Старые норвежские названия двух основных стилей выполнения поворотов на горных лыжах, практиковавшихся на рубеже 20 века. Христиание впоследствии стало прообразом альпийского стиля катания с параллельным ведением лыж. На снимке, однако, он вышел настоящим лыжником, и долго он любовался им прежде чем сунуть его в конверт. Но на следующий день после отсылки снимка утром, стоя в желтой пижаме у окна, он подумал, что вот уже здесь почти две недели, а меж тем на лыжах бегает так же плохо, как и в прошлую зиму. Вспомнил он, кстати, изобретатели, которые должно быть уже принялся за работу в устроенной для него мастерской. Вспомнил еще кое-какие занятные дела, связанные с расширением магазина до да с продажи участка земли. до которого ползя на запад уже жадно дотянулся город. Вспомнил всё это, посмотрел на сине следы лыж и полосававший снежный склон и решил до срока покатить обратно. И за этими мыслями была ещё одна тёплая мысль, которую он сознательно не пускал в передний ряд. Хотелось ему ненароком явиться домой, чтобы душу Марты застать в расплох. Посмотреть Улыбнётся ли она от неожиданности или встретит его так же плавно и немного хмуро, как если бы была предупреждена об его приезде. Мелкие белесоватые кусочки франс швырнул в сторону, и ветер понёс их по газону. Глупый, спокойно сказала Марта. Зачем ты это сделал? Он же меня спросит, наклеил ли я этот снимок в альбом. Я альбом тоже когда-нибудь разорву, сказал Франц, чувствуя, как ноги у него вдруг ослабели от волнения. Из далека очень радостно примчался Том. Ему показалось, что Франц что-то бросил, вероятно, камешек, но камешка нигде не оказалось. И как-то вечером, следуя всё тому же мучительному желанию утвердиться, освободиться, войти в свои права, Марты и Франс решили хоть один этот вечер пожить в сласть, пожить так, как они потом заживут, устроить генеральную репетицию уже недалёкого счастья. "Ты сегодня здесь хозяин", сказала она. "Вот твой стол, вот твоё кресло, вот, если хочешь, вечерняя газета". Он скинул пиджак, прошался по всем комнатам, как будто осматривая их, как будто вернувшись в свой тёплый дом из далёкого путешествия. Всё в порядке, спросила она. Ты доволен? Он обнял её за плечо, и они оба встали бок о бок перед зеркалом. Был он в этот вечер плохо выбрит, вместо жилета надел простоватый рыжий свитер, и в марте тоже было что-то домашнее, тихое. Её волосы, недавно вымытые, лежали не гладко, на ней была вязаная кофточка, которую она носила только когда была совсем одна. Стой прямо. Это выходит, что мы одного роста. "Так и есть", усмехнулся он. "Смотри, я не могу вытянуться выше". Потом он повалился в кожаное кресло, она осела к нему на колени, и то, что она была довольно тяжёленькая, как-то подбавляло уюта. Я люблю твое ухо, сказал он, приподнимая лошадиным движением губ в прядь на ее виске. В соседней комнате нежно и звучно заиграли часы. Франц тихо засмеялся. Нет, ты подумай, вдруг он бы вошел сейчас. Кто? спросил у Марта. Я не понимаю, о ком ты говоришь. Да он. Вернулся бы, не предупредив, он умеет так таинственно открывать двери. Ах, ты о моем покойнике? Лениво сказала Марта, покачиваясь на его коленях. Нет, покойник у меня аккуратный, всегда предупредит. Молчание. В тишине явственно тикали далёкие часы. Покойник, усмехнулся Франц. Покойник. Ты его ясно помнишь? Пробормотала Марта, почувствовав нос об его плечо. приблизительно. А ты? Я тоже. Это было так давно. Она вдруг подняла голову. "Франц", сказала она сияя глазами. "Никто никогда не узнает". Уже привыкший, уже совсем ручной, он молча закивал. "Мы это сделали так просто, так точно", сказала Марта Щурис, словно вспоминала. Ни тени подозрения, ничего, потому что за нас наша судьба, иначе не могло быть. Ты помнишь похороны? Он закивал опять. Была от тепель, помнишь? Я еще кашляла, но уже мягко. Молчание. У меня, знаешь, чуть-чуть нога устала, шепнул Франц. Нет, постой, не вставай, сядь только иначе, вот так. Моё счастье, моё счастье, сказала она. Мой милый муж. Я никогда не думала, что могут быть такие браки, как наш. Он скользнул губами по её тёплой шее и проговорил: Уже поздненько, не пора ли нам спать, а какой-то спать захотел. Ну ладно. Она встала, сильно в него упёршись, потом вся вытянулась, расправилась. Пойдём наверх, сказала она, мягко зевнув. В нашу спальню? Можно? спросил Франс, но не двинулся с места. Конечно. Ну что же ты вставая уже половина одиннадцатого. А я, знаешь, всё-таки покойника-то побаиваюсь, сказал Франс, покусывая губы. А он явится только через неделю, чего тут бояться? Но всё-таки Как же так, например, прислуга глупости спят мертвым сном на другой стороне дома. Ну хорошо, решился Франц. Они потушили свет в гостиной, медленно поднялись по внутренней лестнице короткой и скрипучей, пошли по голубенькому коридору. Да что ты ходишь на цыпочках? Громко рассмеялась Марта. Пойми же, мы женаты, женаты. Она показала ему пустую комнату для гимнастики, гардеробную, ванную и, наконец, спальню. Покоиник спал вон на той постели, сказала она. Но, конечно, белье с тех пор переменили. Если ты хочешь помыться или что, пойдем вот сюда в ванну. Нет, я тебя подожду здесь, сказал Франц, рассматривая куклу на ночном столике. Долго леги негр во фраке. Она оставила дверь полуоткрытой. Платье её уже лежало на стуле. Оттуда из полуоткрытой двери лился какой-то фарфоровый свет и доносилось журчание воды. Он вдруг почувствовал, что в этой чужой и нестерпимо белой комнате, где всё напоминает ему того покойника. Он раздется не в состоянии. С отвращением он поглядел на постель, что была поближе к окну, на большие колодки под стулом. И ему стало попросту страшно. Он прислушался. Ему почувствилось, что за журчанием воды слышен еще какой-то звук. Кто-то будто стукнул дверью внизу, где-то что-то скрипит и потрескивает. Мгновенно ошалев от страха, он кинулся к двери ванны. Одновременно вышла оттуда Марта, розовая, растрёпанная в оранжевом пеньюаре. Что-то произошло, сказал он быстрым, плещущимся шёпотом. Мы больше не одни, ты прислушайся. Марта нахмурилась и, приоткрыв дверь в коридор, постояла так, наклонив голову. Я тебя уверяю, я слышал. Мне тоже стало неприятно, тихо сказала Марта. Знаешь, милый, мы всё-таки не должны так безумствовать. Ведь теперь уже недолго ждать. Ты лучше уходи. Но как же там внизу, как я спущусь? Никого нет, Франц. Нельзя быть таким нервным. Вот возьми ключ, завтра мне отдашь. Она проводила его до лестницы, продолжая прислушиваться и чувствуя самое неприятное волнение. Что-то внизу громко и раздражённо стукнуло. Франц остановился, ухватившись за перила, но она облегчённо рассмеялась Ах, я понимаю, сказала она. Это там есть такая дверь, дверь нижней уборной. Она всегда хлопает по ночам, если её плотно не затворить. Я, признаться, немножко испугался, выдохнул франц. Всё-таки, милый, лучше уходи. Мы не должны рисковать. Он обнял её. Она, улыбаясь, дала поцеловать себя в плечо. оттянув для этого кружевый пинеуар, я оставалась стоять на площадке короткой театральной синей лестницы, пока он, сгорбившись, поспешно открывал дверь. Хватил по лицу сильный чистый ветер. Гравий приятно захрустел под ногами. Франс глубоко набрал воздуха, затем чертыхнулся. Она была так хороша. Оранжевая, сияющая Если бы он так легко не пугался, и его охватила тяжёлая злоба при мысли, что призрак, покойник, выгнал его из дома, где по праву он, франц, подлинный хозяин. Бормоча что-то на ходу, как часто с ним случалось в последнее время, он быстро пошёл по тёмному тротуару и затем, не глядя по сторонам, стал наискось переходить улицу в том месте, где всегда переходил, когда возвращался в оваясь. Автомобильный рожок, гнусавый и яростный, заставил его отпрыгнуть. Франс, продолжая бормотать ускорю шаг и завернул за угол. Меж тем таксимотор затормозил, неуверенно пристал к панели. Шофёр с лесы открыл дверцу. Какой номер, спросил он. Я забыл номер. Никакого ответа. Какой номер, повторил шофёр и протянув руку в темноту, потряс сидящего за плечо. Тут не сразу проснулся. Наконец он открыл глаза, привстал, вылез на тротуар. Пятый, ответил он на вопрос шофёра. Вы немного промахнулись. Окно спальни было освещено. Марта устраивала на ночь волосы. Вдруг она замерла с поднятыми локтями. Совершенно ясно она услышала громкий треск, как будто что-то упало. Она метнулась в коридор. Кто-то внизу, в передней роскатисто смеялся, знакомый смех. И смеялся он потому, что неловко повернувшись с парой длинных лыш на плече, уронил их, сбил с подзеркальника белую щётку, взлетевшую бумерангом, и споткнулся о свой же чемодан. А затем на мгновение он узнал совершенное счастье. На лице Марты была изумительная улыбка. Он только не заметил, что глядит та на не на него, а как-то через его голову, улыбаясь не ему, а доброй умной судьбе, которая так просто и честно предотвратила нелепейшую катастрофу. Нам повезло. Судьба нас чудом спасла, рассказывала она потом французу, но это урок. Ты сам видишь, дольше тянуть невозможно. Раз пронесло два пронесло, а затем крышка. И что тогда будет? Предположим, он даст мне развод, что дальше? Я совершенно так же бедна, как и ты. Мои родители разорены, живут бедняги, моя сестра в Гамбурге. Никто ни мне, ни тебе не поможет. Да и разве 2-3 тысячи, которые я могла бы в конце концов добыть, чем-нибудь помогли бы? Нет. Нам нужно всё. Франс пожал плечами. Зачем ты мне это говоришь? Мы об этом достаточно уже толковали. Я отлично знаю, что есть только один путь. Она тогда поняла, увидев какой скользкий и мутный блеск стоит в его зеленоватых глазах. Она поняла, что теперь она своего добилась, что подготовлен он совершенно, созрел окончательно, и что можно теперь приняться за дело. И действительно, своей воли у Франца уже не было, но он преломлял её волю по-своему. Лёгкая выполнимость её замысла стала ему очевидной благодаря очень простой игре чувств. Уже однажды они драяра удалили. Был покойник. Были даже все внешние признаки смерти: тошнота смерти, похороны, опустевшая комната, воспоминания о мёртвом. Всё было уже проделано на голой сцене перед тёмным и пустым залом. Затем с потрясающей неожиданностью труп откуда-то вернулся, заходил, заговорил точь-в-точь точь, как живой. Ну что из этого? Было легко и не страшно положить этой мнимой жизни конец и с трупа опять сделать труп. И на этот раз окончательно. Мысль об умерщвлении стала для них чем-то обыходным. Натянутости стыда в этой мысли уже не было, как не было в ней и азартной жути, и всего того, что вчюже волной доброго семейнина, читающего хронику в истерической газетке. Слова, пуля и яд стали звучать столь же просто, как пилюля или яблочный мус. Способы умерщвления можно было также спокойно разбирать, как рецепты в поварской книге. И быть может, именно повреждённой у женщины хозяйственной склонности к стряпне и природному знанию пряности и зелий, полезного и вредного, Марта прежде всего подумала о ядах. Из энциклопедического словаря они узнали о ядах лакусты и борджа. Какой-то отравленный перстень недели 2 мучил воображение франца. По ночам ему снилось коварное рукопожатие. Он с просонной шарахнулся в сторону и замирал, приподнявшись на напряжённой руке. Где-то под ним на простыне только что перекатился колючий перстень, и страшно было на него ненароком лечь. Но днём при спокойном свете марта всё было опять так просто. Тафана продавала свою водицу в склянках с невинным изображением святого. Ссылка. Тафана имеется в виду яд аква Тафана. Аква Тафана, аквета де Лятофа, применявшийся в конце 17 века в Италии. Сицилийка Тафана, бежавшая из Палермо в Неаполь, продавала его женщинам, желавшим избавиться от мужей. Словно после благодушной понюшки почихивала жертва министра Лестера, Мартини терпеливо захлопывала словарь и искала в другом томе. Оказывалось, что римское право видело в венефиции сочетание убийства и предательства. Сноска. Приведённые в этом месте сведения почерпнуты из статьи Отравление в энциклопедическом словаре Бракгауза и Эфрона. В Риме славились яды лакусты. Особый ужасно водили яды Борджа. Могущественный министр английского короля Генриха VII Лейстер отделывался от своих соперников таинственным ядом, который вызывал смертельную болезнь, начинавшуюся чиханием. В 17 веке в Неаполе была известна своими ядами Тафана, продававшая свою тафановую воду в маленьких склянках с изображением Святого Николая. Римское право видело в отравлении винефициум, совокупность двух преступлений: убийства и предательства. Умники, усмехнулась Марта, резко перевёртывая страницу. Но она всё не могла добраться до сути дела. Ироническая смотри отсылала её к каким-то алкалоидам. Франц дышал, глядя через её плечо. Пробираясь сквозь проволочные заграждения формул, они долго читали о применении морфина, пока Марта, дойдя до каких-то плевритических экссудатов, не догадывалась вдруг, что речь идёт о ядах приручённых. Сноска экссудаты, точнее экссудат жидкость, просачивающаяся из мелких кровеносных сосудов в ткани и полости тела, образуется при воспалении. Обратясь к другой литературе, они узнали, что стрихнин вызывает судороги у лягушек. Марта начала раздражаться. Она резко, немало и ставила обратно в шкаф толстые тома. мелькали цветные таблицы, ордина и трусские вазы, осоковые растения. Вот это уже лучше, сказала Марта и негромко прочитала. Рвота, ощущение тоски, звон в ушах, не сопи так, пожалуйста. Невыносимое чувство зуда и жжения по всей коже, зрачки сужены до размера булавочной головки. Франц почему-то вспомнил, как в школьные годы тайком читал в таком же словаре статью о проституции. Но он взглянул на внимательный профиль Марты, и всё стало опять вполне естественно. "Нет", сказала она, цокнув языком. "Медицина это, по-видимому, не так просто найти, как я думала. Нужно что ли каких-нибудь специальных книжек". Подтянись, Франц, он приехал. она не торопясь поставила том на место, не торопясь закрыла стеклянные створки шкафа, пока из загробного мира, по свистывая на ходу, пощелкивая надлающей собакой, близится Драйер. Но она не сдавалась. По утрам, одна, опять она рыскала глазами по увертливым статьям энциклопедии, стараясь найти тот простой деловитый яд, который ей мерещился. Случайно в конце одного параграфа она наткнулась на библиографический списокчик трудов по отравлению. Она посоветовалась с Францем, не купить ли одной из этих книг. Он побледнел, но сказал, что если нужно, пойдет и купит. Но она не решалась пускать его одного. Скажут ему, что книжку нужно выписывать, или окажется, что труд состоит из десяти томов стоимостью в двадцать пять марок каждый. Он смешается, с дуру купит, даст свой адрес. По идее, она вместе с ним, он, конечно, будет держать себя превосходно, естественно и небрежно. Студент, мол, медик, химик. Но пойти вдвоем опасно. Да и раз втянешься в это, начнешь бегать по магазинам, черт знает, какая ерунда получится. Она перебрала в уме все то немногое, что раньше знала или теперь выудила о способах отравления. одной ей было уже ясно, что, во-первых, у всякого яда есть своё эхо, противоядие, и что, во-вторых, экспертиза всегда найдёт причину смерти. Но всё же она ещё довольно долго с покорным содействием франца, купившего однажды совершенно самостоятельно на уличном лотке правдивую историю маркиза Бренвильье, знаменитого отравителя, продолжала лелеять мысль о яде. Сноска Маркиза, а не маркиз де Бренвильье упоминается в той же статье отравления в энциклопедическом словаре Бракгауза и Эфрона. Французская отравительница Мари-Мадлен Маргарита Добре, маркиза де Бренвильье Была разоблачена и казнена в 1676 году. Ее история отражена во многих произведениях европейской литературы. В частности, Александр Дюма посвятил ей очерк «Маркиза де Бринвилье». 1839 год, вошедший в его сборник знаменитые преступления. Как-то она даже остановилась на цеанистом калие. Это звучало уже не романтично, а бодро и солидно. Мышь, проглотив ничтожную часть грамма, падает мёртвой, не пробежав и одной сажени. Она представила его себе в виде щепотки бесцветного порошка, которую можно было незаметно бросить в чашку чаю. Это было бы так просто, сказала она французу, улыбаясь своей чудесной влажной улыбкой. Пили бы вместе чай вечерком и вдруг над достать, ответил он. Я достану, но только я совершенно не знаю как, ведь если пойти в аптеку нет, я совершенно не знаю. Ты прав, усмехнулась Марта. Конечно, есть кабачки, где можно познакомиться с какой-нибудь личностью, вроде тех, которые торгуют кокаином. Но это всё не то. Свинство мечтать, когда мы в таком положении. А даже если удастся что-нибудь достать, то всё равно вскроют, узнают. Я почему-то думала, что есть такие яды, которые действуют бесследно. Взяла и помер. Врачи полагают, что от разрыва сердца и дело с концом. Я совершенно была уверена, что существуют такие яды. Ужасно глупо, что их нет. И как жаль, Франц, что ты не медик. Мог бы разузнать, рассудить. Я всё готов сделать. сказал он несколько сдавленным голосом, так как в эту минуту стаскивало башмаки, а они были новые и неприятно жали. Я на все готов. Я тоже думал, я тоже. Много мы потратили времени попусту, вздохнула Марта. Я, конечно, не ученая. Она аккуратно сложила на кресле снятые платье. Была она в плотно вязанных панталонах и в нательной фуфайке под блестящей розовой сорочкой. Так как в февральские пронзительно ветреные дни всегда боялась бронхита. Нужно годами изучать яды, сказала она, открывая постель. Только тогда можно за это браться. Он, в свою очередь, аккуратно натягивал снятый пиджак на деревянные плечи вешалки, предварительно вынув и положив на стол перо, два карандаша, записную книжку, ключи, кошелек с тремя марками, письмо к матери, которое он забыл отправить. Затем он снял часы с кисти, положил их на ночной столик. Она всегда уходила ровно в четверть девятого, оставалось двадцать пять минут. Милый, поторопись! Сквозь зубы проговорила Марта. Эх, какой я мозоль себе натёр, крякнул он, поставив босую ногу на край стула и разглядывая желтую шишку на пятом пальце. А ведь это мой номер. Ноги что ли у меня выросли, Франц? Иди же, потом будешь осматривать. После действительно он осмотрел мозоль основательно. Марта ещё лежала с закрытыми глазами, неподвижна и блаженна. На ощупь мозоль была как камень. Он надавил на неё пальцем и покачал головой. Во всех его движениях была какая-то вялая серьёзность. Надув губы, он почесал темя, потом с той же вялой основательностью стал изучать другую ногу. Никак в голове не укладывалось, что вот номер правильный, а все-таки башмаки оказались тесными. Вон они там стоят в углу рядышком, желтые крепкие. Он подозрительно на них посмотрел. Жалко, такие красивые. Он медленно отцепил очки, вдохнул на стёкла, открыв рот по-рыбьему, и концом простыни стал их протирать. Потом также медленно надел. Марта, не открывая глаз, сладко вздохнула, затем быстро приподнялась, посмотрела на часики. Да, надо одеваться, уходить. Ты сегодня непременно приходи ужинать, сказала она, поспешно щёлкая по двязкам. Ещё когда гости, то ничего, а мне сидеть вдвоём с ним весь вечер это невозможно. Через полчаса, как всегда. И не надевай башмаков, если они жмут. А завтра пойдёшь и потребуешь, чтобы их размяли. Конечно, бесплатно. И знаешь, Франс, нам нужно поторопиться, каждый день дорог. Ох, как дорог. Он сидел на постели, обняв колени и смотрел не мигая на светлую точку в графине, стоявшем на умывальнике. Он ей показался в этой раскрытой на груди рубашке в этих слепых очках таким особенным, таким милым. Неподвижность гипноза была в его позе и взгляде. Она подумала, что одним лишь словом может его заставить вот сейчас встать и пойти за ней. Как есть в одной рубашке по лестницам, по улицам, чувство счастья дошло в ней вдруг до такой степени яркости. Так живо она представила себе всю их ясную, прямую жизнь после удаления драяра, что она побоялась хотя бы взглядом нарушить неподвижность франца, неподвижность ей снившегося счастья. Она быстро накинула пальто, взяла шляпу и тихо смеясь вышла из комнаты. В переднее узалковое зеркало она тщательно шляпу надела, поправила виски. Как хорошо горят щёки. Откуда-то вынырнул старичок-хозяин и низко ей поклонился. Как здоровье вашей супруги? спросила она, оберясь за дверную ручку. Он поклонился опять. Марта почему-то подумала мелком, что этот сухонький, чем-то неприятный старикашка, наверное, знает кое-что о способах отравления. Любопытно, что он там делает со своей незримой старухой. Ещё несколько дней она не могла отделаться от мысли о ядах, хотя знала, что из этого не выйдет ничего. Сложный, опасный, несовременный способ. Вот именно несовременный. Если в середине прошлого века разбиралось ежегодно с средним числом 40 дел об отравлении, то зато в наши дни. Вот именно. Но жалко, жалко отказаться от этого способа. В нём такая домашняя простота. Ах, как жалко. Драйер поднял чашку к губам. Франс неольно встретился глазами с Мартой. Белоснежный стол на осих рустальной вазы описал медленный круг. Драйер опустил чашку и стол остановился. Свет там плоховат, продолжал он. И холодно, как в погребе. Но, конечно, тренируешься, подача не расклеивается на зиму. Впрочем, опять глоток чаю. Слава богу, скоро можно будет играть на открытом воздухе. Мой клуб оживёт через месяц, тогда-то мы и начнём. А, Франц. Накануне около 9:00 утра он ни с того ни с сего явился в магазин. Маленькая сенсация. Франц видел в какой-то зеркальной перспективе, как он там в глубине остановился, заговорил с почтительно склонившимся пивке. При кащнице и коллега-отлец первозамерли, потом стали суетливо что-то запаковывать и записывать, хотя покупателей в этот ранний час ещё не было. Драйер подошёл к прилавку, за которым сумрачно и подобострастно застыл Франц. Работы, работы. сказал он с тем российским добродушием, с каким всегда обращался к племяннику. Потом он остановился перед восковым молодцом, которого недавно переодели в теннисный костюм: фланелевые штаны, белые туфли. Он стоял перед ним долго, с удовольствием и нежным волнением, думая о той работе, над которой сейчас счастливо мучился изобретатель. Молодой человек держал в руке ракетку Он держал её так, что было ясно, ни одного движения он ей сделать не может. Живот у него был безобразно подтянут, на лице выражение какого-то гордого идиотизма. Драйер вдруг с ужасом заметил, что на нём галстук. Поощрять людей надевать галстук, чтобы играть в теннис. Он обернулся. Другой молодой человек По внешним признакам живой и даже в очках, Кивая выслушал его короткое приказание. А, э, кстати, Франц добавил Драйер, лукаво улыбнувшись. Покажи мне самые лучшие ракеты. Франц показал. Пивки смотрел издали с умилением. Драйер выбрал английскую. Пощёлкал по янтарным струнам, взвесил её на пальце, проверяя, что тяжелее, рама или рукоятка. провёл её по воздуху, ударяя в воображаемый мяч. Она была очень приятная. Ты её держи в прессе, обратился он к французу. Франц почему-то побледнел. Маленький подарок, вскользь объяснил Драйер и, бросив напоследок недружелюбный взгляд на воскового молодца, направился в соседний отдел. Франц машинально подошёл к этому мертвецу в белой рубашке в белых штанах, И стал осторожно развязывать ему галстук. При этом он старался не касаться холодной шеи. Стянув с него галстук, он расстегнул пуговку, ворот распахнулся. Тело было бледное в странных географических пятнах. Выражение молодого человека приобрело благодаря открытому вороту что-то наглое и нечистоплотное. Под глазом у него был белёсый развод, в ноздре набилась чёрная пыль. Франц попробовал вспомнить, где он уже видел такое лицо. Да, конечно. Давным-давно в поезде. В поезде, кроме того, была дама в чёрной шапочке с бриллиантовой ласточкой. Холодная, душистая, прелестная дама. Он попытался воскресить в памяти её черты. но это ему не удалось